Глава десятая Нас окутывает влажный воздух, запах свежести, сладости, пряностей. Двери отворяются в настоящие джунгли с голубым небом, но мы же под землей в ступоре смотрю на плывущие облака. Лера взволнованно спрашивает Арендар, моргнув шагаю, взев проема, здесь все живое. Это самое острое, яркое до слез пробивающее ощущение жизни. Сокровищница, огромный амфитеатр с широкими ярусами садов. Некоторые кольца сплошные оранжереи, рассеченные лестницами. На других все растет под открытым небом. Шестиногие големы снуют между кустами что-то подливая, подстригая. Сколько же здесь цветов! Пестрые, большие и маленькие, густо покрывающие кусты и одиночные, стелющиеся по земле и качающиеся на высоких стебельках. Они всюду искрят магией, их ароматы смешиваются в безумную, но удивительно легкую смесь. Каким никчемным кажется сейчас цветочный магазин, в котором я подрабатывала? Здесь столько цветов, что, наверное, за год не запомнит названий а в центре амфитеатра увитая плющом беседка без крыши. Стоящий за моим плечом арендар, кажется, не дышит. «Это восхитительно», — шепчу я. «Я это чувствую». Арендар судорожный обнимает меня за плечи. Идем, покажу свой первый цветок». Подхватив меня на руки, он сбегает по лестнице мимо бесчисленных цветов. «Какой же он сильный! Как легко держит меня, словно я невесомая!» «О, этот ты тоже должна увидеть!» Он сворачивает на один из ярусов, гравий дорожки хрустит под его босыми ногами. «У меня не только иеранские, у меня цветы из других миров есть!» Он почти опускает меня на гравий, но, опомнившись, оставляет на руках и поворачивает, словно огромная кувшинка проросла в сердце папоротника. Края ее белых лепестков — алая бахрома, Из центра на метр вытянуты пестики и тычинки с кисточками-шариками в шелтой пыльце. Пушинка с опаской подбирается к растению, принюхивается. Арендар пристально смотрит на меня, впитывает эмоции и прислушивается. От такого внимания немного неловко, непривычно и почти страшно от такой близости. Ты ощущаешь все мои чувства? Заглядываю в его искрящиеся глаза. Все-все? Наиболее яркие, иначе было бы невозможно правильно реагировать на окружающее. Но зато яркие чувства улавливаю очень хорошо, порой совсем как свои собственные. Глаза его вспыхивают. А у меня есть цветы, похожие на дракончиков. Действительно есть. Гроздьями висящие на кустах соцветия формы напоминают раскрывших крылья алых дракончиков. Белые и синие тоже есть я пытался вывести золотых, но не получилось на последних словах арендар уже несет меня дальше пушинка подкрашенная оранжевой и красной пыльцой семенит следом, а над золотой кисточкой ее ухо кружит бабочка, примеряясь проверить не цветочек ли это а еще у арендара есть поющие цветы жесткая пористая система стебля защищающая лиловые бусинки цветочки. При ветре издает звук, похожий на пение стон. Ветряная установка для выдувания мелодии вмурована в стену яруса. Есть цветы больше человеческого роста, есть крохотные цветочки, устилающие лиловый ковер листьев, есть по-настоящему поющий цветок-хищник, обитающий в клетке. Его багряные, резко пахнущие мяты листья покрыты треугольными узорами, быстро раскладывающимися в зубы. И это не какая-то несчастная мухоловка с земли, этот цветок живой обитает в джунглях юрана и питается. В общем, крупный экземпляр может и человека съесть. Цветы бабочки трепещут пестрыми крылышками в корне небольшого дерева. Это растение паразит, но альфы часто украшают им сады, поясняет Арендар. В загоне у него обитают кустики бегающих цветов, суетливостью напоминающие куриц. На некоторых участках небо из яркого солнечного превращается в сумеречное, а в просторных резервуарах цветут подводные растения. Но даже обычные поражают формами и расцветками. Есть похожие на солнышки, есть цветы кляксы, шары, диски, кисточки, птички, треугольники, медвежата… Они удивительные, фантастические, и все за один раз осмотреть просто невозможно. Когда в глазах начинает рябить, Арендарс похватывается. «Прости, не надо было так сразу. Ничего, ничего». Утыкаюсь ему в грудь, чтобы отдохнуть от впечатлений перед знакомством с сердцем коллекции. Стенки беседки все закрывали. Я даже не представляю, какой он его первый цветок и не знаю, почему именно он. Хруст гравия под ногами Арендара сменяется шелестом травы. Он идет все медленнее и медленнее, словно боится. Его сердце колотится, как сумасшедшее, а дыхание замирает. Ободряюще поглаживаю Арендара по груди. Наконец он останавливается и опускает меня на траву. «Вот он», — голос Арендара подрагивает. «Я разворачиваюсь. В центре беседки полутора метровый кристалл колба», с парящим внутри ало-оранжевым цветком, похожим на языки пламени. Он неподвижен, и стебель его обрезан. Из всех таких живых цветов коллекции Арендара этот цветок — единственный мертвый. Но почему? Теплая ладонь Арендара скользит по моей спине. «Что тебя смущает?» — шепчет он. Сердце его коллекции прекрасное и похоже на огненные цветы, сотворенные Арендаром на крыше академической резиденции. Почему он срезан? На пальцах Арендара прорастают драконьи когти, совсем мягко покалывают сквозь халат и исчезают. В день, когда пропала мама, в сад мы вышли все вместе. Она любила цветы, за этим иномерным долго ухаживала, чтобы он зацвел а я разыгрался и хвостом случайно переломил стебель. Она огорчилась, но не ругала меня, попросила поставить цветок в воду. Это был последний раз, когда мы виделись, разговаривали. Обняв его за талию, прижимаюсь крепко-крепко. Ее исчезновение было сильнейшим ударом, так что коллекционирование цветов стало моей страстью вполне предсказуемо. Живых цветов, как и любила мама. Но я знаю, о чем он думает. Если бы не оставил ее одну, она могла до сих пор жить здесь. «Хорошо, что ты был во дворце, когда все случилось», — уверяю я. Все могло сложиться иначе». «Да, тебя тоже могло не стать, а это было бы очень просто невыносимо печально». Он целует меня в макушку. «Сейчас не время для грусти», — шепчет мне волосы и тянет в сторону на широкую софу, где в изножье уже разлеглась пушинка. Я рада, что ты сейчас здесь живой и невредимый, повторяю ему. Арендар застывает, его грусть слишком сильна и очевидна, чтобы обмануть меня слабой улыбкой. Подхватив на руки, он мгновенно укладывает меня на софу и растягивается рядом, подпирает щеку ладонью. Давай просто лежать и ни о чем не думать. Проводит пальцем по моим губам. На этот раз улыбается более живо. Обнимает, дышит в шею. Меня сковывает легкое напряжение, но Арендар просто обнимает, и я расслабляюсь в его руках. Сама придвигаюсь ближе, он такой теплый, и его медово-сандаловый запах приятнее цветочных ароматов. «Урррр!» Протяжно выдыхает Арендар, да так громко. Откинувшись на спину, заглядываю ему в лицо. Улыбается. «Драконье счастье!» — поясняет он. «Все сокровища в сокровищнице в безопасности. Вот бы никогда отсюда не выходить». Притянув к себе, Арендар поглаживает меня по волосам, спине, с глубоким вздохом просто обнимает. Прижимается губами к моему лбу, и я ощущаю его улыбку. Сердце Арендара бьется спокойнее. «Драконище. Не знаю, уточнить сейчас, не подразумевает ли он под драконье счастье все сокровища в сокровищнице» то, что я должна жить здесь. Или дать ему передохнуть после стольких потрясений. Он запускает пальцы в мои волосы, размеренно дышит, посапывает даже. Чуть отклонив голову, скашиваю взгляд на его лицо. Да он спит. Арендар ведь в Академии и Нарбурне сражался. А ночью спал ли? Или меня караулил? Потом спрошу, что затеял и о чем думал. Уютнее устраиваюсь в его руках, Ну, груди, в животе урчит от голода, желудок сжимается, но ничего, потерплю немного. Пушинка перебегает к арендару за спину и тоже к нему притискивается. «Уйди в ноги», — шепчу я. «Не-а». Пушинка еще и хвост на Орендара закидывает. Хвост ее сбрасывают, а она снова укладывает и хитро так через плечо арендара поглядывает. «Вредина». Бабочка, отставшая где-то в пути, подлетает и снова покушается на золотую кисточку ее уха. Пушинка отодвигается в сторону, отмахивается лапкой, а я, чуть раздвинув полы халата Арендара на груди, осторожно касаюсь гладкой кожи. Даже в расслабленном состоянии его мышцы очень крепкие, на шее мерно бьется жилка. Сейчас Арендар кажется таким беззащитным, уязвимым. Прижимаю к его груди ладонь, Толчки мощного сердца отдаются в ней. Настолько странно все. Два месяца назад я о браке не думала. Это было нечто абстрактное, ожидающее меня после учебы и долгих романтических отношений. А теперь я почти замужем за драконом, с которым была на паре свиданий. Всякого, другого, конечно, тоже было много. Я убедилась, что он сильный, надежный, заботливый, хотя иногда упрямый сверх меры. Тут мы, похоже, не спорю. И он мой мужчина. Но мой ли? В это как-то не верится. Или верится не до конца. И такие отношения я и человеческие-то в этом плане строить не умею, хотя примеров вокруг была масса, а тут дракон, у них же иначе. Ментальная связь, официальные любовницы, сокровищницы, столько всего непонятного, пугающего. Какие прочие мои обязательства принцессы? Наверное, что-то надо делать, участвовать в мероприятиях, благотворительностью там заниматься или еще чем, или арендар собирается держать меня дома. А император? У него отношение ко мне как к инкубатору. Наверное, будет спрашивать, как поработали над зачатием наследника. Что отвечать? Не накажет ли он нас? Не станет ли давить на арендара? Помедлив прижимаюсь губами к горячей коже у ключицы, тревожно и странно прикасаться так. Потираюсь об лоб Арендара носом, прижимаюсь лбом, приятно слушать стук его сердца и рядом с ним спокойнее бояться будущего. Прижимаясь крепче, вдыхаю его запах, внутри все подрагивает, щемит сердце, рядом с Арендаром так тепло, уютно, что страх перед будущим отступает. Если бы только это могло длиться вечно. В какой-то момент я задремываю, просыпаюсь под внимательным взглядом золотистых глаз. На этот раз желудок прямолинейно и громко объявляет о желании немедленно наполниться. Прости, Арендар целует краснеющую у меня в лоб. Драконы более выносливые, о еде я немного не подумал. Ничего страшного. Чуть отодвинувшись, вскидываю руки и подтягиваюсь. С тобой так сладко спится? Хорошо, что выспалась. Нас ждет насыщенный день. В смысле? Сейчас покормлю тебя. Орендар поднимается и легко подхватывает меня с софы. Официально представлю двору, покажу здесь все, а потом займемся организацией свадьбы. А что? У меня даже платья нет. Создадут? Вдруг резко хочется остаться здесь. Но лучше это желание не озвучивать, а то Сарендар останется меня в сокровищнице поселить. В этот раз он обходится без экстрима. Просто возносит нас по шахте на сияющих золотых крыльях, пушинка взлетает следом. «Так, еду должны оставить внизу». Арендар ставит меня на постель, подмигивает. «Одну секунду». Хлоп, и его уже нет передо мной. Хлоп и он появляется с огромным подносом, так внезапно, что подпрыгивает сердце. И в следующий миг будто воздух всколыхивается, смывая с реальности прячущий магию грим. Арендар окутан потоками золотого света, а от металлических колпаков на подносе в его руках поднимается призрачный дымок, как от ящиков в имперском банке Нарбурна. От ужаса меня захлестывает ощущением жгучей силы, Воздух вокруг вспыхивает искрами, скинутые в защитном жесте руки тоже горят, пламя слетает длинными языками, расплескивается протуберанцами. Взрыв отшвыривает меня на стену, арендар, покачиваясь, поднимается у противоположной, оплавившиеся серебряные колпаки осколки тарелок, угольки еды размазаны по всей спальне. — Ох, не...», жалуется Пушинка из-под кровати. — Лера, спокойно. Арендар тянется ко мне. «Только спокойно. Это всего лишь моя родовая магия. Она тебе не навредит. Напрямую не навредит. Если от нее горят руки, это нормально. Тебя этот огонь не сожжет. «Почему не предупредил, что такое возможно?» «Это должно было начаться позже. Я думал, успею тебя подготовить». Руки снова вспыхивают. Ни боли, ни жара нет, лишь легкое покалывание, но разум считает, что я горю, и от этого невыносимо страшно, так что хочется кричать. А пламя охватывает уже и грудь, и голову. «Волосы!» — взвизгиваю я. Аренда сжимает мои запястья, смотрит сквозь пелену огня. «Лера, все хорошо, это наш огонь. Он просыпается первым из стихий, и он для тебя безвреден». «Безвреден — это хорошо». И Мара научила нас все стихийные проявления создавать на расстоянии от кожи, чтобы случайно не причинить вреда. Желательно еще прослоечку щитовой магии добавить между собой и стихийным элементом. А тут... Лера, посмотри, какой он красивый. Легким движением пальца Варендар составляет огонь на моих руках, превратится в сердечки, затем в цветы. Не бойся его, это часть тебя, часть меня. Орендар поглашивает мои ладони. Пламя медленно опадает, втягивается под кожу, под местами тлеющий халат. Орендар проводит по ткани руками, гася жгучие огоньки. «А с неприкосновенностью одежды придется поработать», — улыбается он. Пушинка осторожно высовывается из-под кровати, поглядывает на меня с опаской. По ковру со спиной Орендара пробегает темный комочек, Следом прокатывается еще один и еще, снова на миг вспыхивает и угасает сеть черной дымки на полу. Арендар! схватив его за руку, тянув в сторону, он оборачивается, открывая обзор на происходящее за ним. Обгоревшая, расплавленная еда и посуда растекаются в черную жижу, та собирается в шарики, как ртуть, и скатывается в шевелящийся аморфный кусок, в котором проступают зубы, вытягиваются когти. Тварь похожа на чужого, ее будто колотит судорога, при которой живое существо должно кричать, а это молчит. Ощущение яростной силы арендара пронизывает меня до кончиков ногтей. Он выдыхает на тварь струю белого пламени, ковер сгорает в миг, следом деревянное покрытие, пушинка заскакивает мне на спину и крепко обнимает за шею. Камень пола плавится в огне арендара, загорается кровать, и этот огонь опаляет. Арендар взмахом гасит его, поворачивает ко мне лицо с пылающими глазами, все в золотых прожилках светящихся вен. Его ярость убийственна, даже дышать трудно. Обхватив меня за талию, Арендар окутывает нас золотым пламенем. Мы оказываемся в кабинете. Светлые стены, темное дерево мебели, массивный стол, за которым сидит в валом мундире громадный мужчина с неестественно большими карими радужками. Оборотень-медведь, как Дарион тоже любит стейки. Перед ним горка из пяти сочных кусков и бутылка вина, хрустальный бокал с вкраплениями алых камней. Ваше вы...» — начинает он. «Халанхар!» — рявкает арендар. Стены кабинета трескаются. За ними пол, письменный стол вспыхивает вместе с едой. Халанхар отскакивает, из лопнувшей бутылки брызгает вино, шипит в огне, все заволакивает дымом. Арендар движением руки поднимает такой вихрь, что стекла вылетают вместе с рамами. На улице кто-то взвискивает. Хлоп. Халанхар исчезает. Не сметь. Рычит Арендар, его ноги загораются золотым. Он ударяет именно отмаш, а в пространстве вспыхивают рваные дыры в клубящийся сумрак. Туда Арендар засовывает руку, что-то рычит, и в следующий миг на полу перед ним вываливается медведь в разодранных алых штанах Халанхара. «Ваше высочество!» — бормочет он неловким языком и распластывается по изъеденному трещинами полу. «Не знаю, чем виноват, но пощадите!» «Ты начальник охраны Императорского дворца!» «Да, ваше высочество!» Блеет в пол громадный медведища. «В моей дворцовой башне появился вестник бездны!» Каждое слово Арендара сопровождается обрушивающимися сверху ударами воздуха. Как ты посмел своей халатностью поставить мою женщину под угрозу? Ваше Высочество, я ничего не знаю о вестнике бездны. В этом и проблема. Арендарь крепче прижимает меня к себе и бог покалывают драконьи когти. Пушинка меня обнимает еще чуть-чуть, и это будет похоже на удушение. Повезло еще, что она легче, чем кажется. Ваше Высочество, я немедленно займусь расследованием. Естественно, займешься. Грохочет арендар голосом, похожим на рык полноразмерного дракона. Немедленно, а то распустился. Стены трескаются еще сильнее. Вестник в императорском дворце, продолжает Арендар. Чем ты занимаешься? Только ешь, пьешь и девок тискаешь. Ваше Высочество, я землю рыть буду, я. Садовник у нас землю роет, а ты должен охранять. «Охранять бес на тебя побери, и только попробуй сбежать, я тебя из-под земли достану и выпотрошу». Вспышка пламени, и мы уже в другом кабинете, огромном, золотом, подавляющим, За полукруглым письменным столом сидит сам император, а его рубиновый венец висит на выступе высокой спинки кресла. Мой порыв спрятаться за арендара, разбивается от твердость сжимающей меня руки». Император заговаривает с обманчивой ласковостью. «Ты ведь явно не за советом о любовных делах сюда явился, хотя и в непристойном виде. На наши только халаты». Вновь пытаюсь спрятаться за Арендаром, а Пушинка, судя по исчезновению из обзора ее шерсти, сделалась невидимой. Арендар чеканит. «В мою башню попал вестник бесны. Император подскакивает, опрокидывает кресло. Рубиновый венец скатится по полу, разбрызгивая алые блики. От напряжения магий воздух становится густым, тяжелым. Двери распахиваются, шурша золотым платьем, в кабинет торопливо заходит императрица Заранея. Дорогие мои, что случилось? Она окидывает нас ясным успокаивающим взглядом. Почему такой шум? Почему пожар в башне Аарона? Император поднимает кресло и корону, привешивает ее на прежнее место. Заран. Он с улыбкой идет навстречу. Дорогая, ничего серьезного, и точно не стоит твоего беспокойства. Поцеловав ее ладони просит. Иди, милая, мы разберемся. Тогда позвольте забрать Валерию. Она протягивает мне руку и гриво улыбается. Тебе надо одеться, я это устрою. Идем со мной, дорогая.